Глава 7 Быков Порфирий Семенович сидел за прилавком и смотрел на лежащий перед ним пентакль. Единственное, что он мог сказать про эту игрушку, ее действие как-то было связано с магией разума. Может быть, с магией духа. А еще артефакт был явно рабочим, потому что энергию потреблял исправно. Но вот что он делал, как потребляемую энергию расходовал, тут возникали загадки. Колокольчик звякнул, и в лавку зашел молодой человек, в котором Быков сразу же узнал Аркадия Куницына. Он был сосредоточен и настроен на что-то весьма решительно. «Мой заказ готов!» Коницын отдавал пару артефактных перстней для починки. Семейные артефакты, настроенные на разворачивание счетов. Рысев решил отложить разговор до сегодняшнего дня и назначил встречу у себя дома. Точнее, Рысев согласился отложить встречу. Куницын сам просил его повременить, потому что у него не было уверенности в том, что Амара не присматривает иногда, чем занята ее игрушка. Рысев же с неохотой признался, что, возможно, у него есть кое-что, позволяющее ослабить или вовсе убрать воздействие этой дряни на него. Вот только Куницын дал клятву и вполне мог лишиться жизни, если ее нарушит. Его собственная магия убьет его, если он решит навредить Рысеву, Но вот в таких клятв не давал и вполне может лишить его жизни. Так что хоть щит поставить, но нужно. А там как повезет. Может и успеет ноги унести. «Готов», — кивнул Быков. «Весьма уникальные, надо сказать, вещи. Что же вы их так запустили?» Он покачал головой и поднялся из-за прилавка. «Они заряжаются. Подождите здесь немного. Я сейчас посмотрю, может быть, смогу ускорить процесс». И отдам вам их. И как вы умудрились их до такого состояния довести?» Он вошел в дверь, расположенную за прилавком. Перстни находились рядом с заряжающим макром в мастерской. Вот туда-то Быков и направился. «Да вот, так получилось», — прошептал Куницы, наглядываясь по сторонам. Тут его взгляд упал на пентакль. Сердце ёкнуло и сделало кульбит, когда он узнал такой знакомый рисунок. А не про эту ли штуковину говорил Рысев? Во всяком случае, он ничуть не удивился, когда Куницын упомянул Амару. Куницын сам был художником и прекрасно понимал, насколько было сложно нарисовать эскиз. Поэтому он не удержался и протянул руку к Пентаклю, словно хотел его коснуться, но быстро передумал. Покачав головой, он глухо рассмеялся над самим собой. И тут звякнул колокольчик, возвестивший, что кто-то пришел к Быкову. Резко развернувшись, Куницын вздрогнул, увидев Рысева. Он отдернул руку, но чуть-чуть кончиком пальца умудрился дотронуться до Пентакля, который так долго и упорно заряжал быков. Они вскрикнули, одновременно схватившись за щеки, которые обожгло огнем. Рисунок на щеке Куницына стал виден. Уже не благодаря подарку Машиной богини-покровительнице, видно метку не было, но менее болезненной она от этого не становилась. Мир перевернулся. Рысев навалился на стену и спиной сполз по ней на пол. Куницын упал головой на стойку, пентакль ярко вспыхнул и погас, погрузив комнату в привычный полумрак. Быков же даже не подозревал о том, что произошло в его лавке. Он нетерпеливо смотрел на часы, определяя, сколько еще времени осталось заряжать артефакты Куницына, который пришел за ними слишком рано. Мы стояли в пустоте, заполненные белым дымом, и смотрели друг на друга. Никаких неприятных последствий я не чувствовал, как это бывало в те разы, когда фыра связывалась со мной напрямую. Вообще, то, что происходило, напоминало мне встречу с самой Амарой». «Ну ты, придурок Куницын!» — протянул я. «Зачем, ради всего святого, ты схватил неизвестный артефакт голыми руками?» «Я не собирался его хватать, ясно?» Он с удивлением обернулся. «Ничего себе!» У тебя, оказывается, собственное астральное подпространство имеется. Благодаря твоей подружке, — ответил я. Эта дрянь мне не подружка, — Куницын сжал зубы. Почему нас забросило именно ко мне, а не к тебе, например? Пентакль ты лапать начал. Потому что у меня нет собственной норы, — терпеливо ответил Гуницын. И ты сильнее. Это если отбросить тот факт, что Пентакль твой, по твоему эскизу сделан. «Я твою руку знаю. Ты всегда чуть-чуть загибаешь кончик волны, направляя ее вниз. Можно сказать, что твоя визитная карточка». Он усмехнулся. «Но вещь качественная получилась. Поздравляю. Вообще, мы можем здесь поговорить, если не возражаешь. Сюда никто не сможет заглянуть. Но ну, если только ты сам не пригласишь гостя». «Я тебя сюда не звал», — резко ответил я. «Это, скорее всего, произошло рефлекторно». Когда начал проваливаться, то и меня потащил, несмотря на то, что у меня стоит привязка к субпространству, созданному Амарой для не очень пышных встреч. «Покажи». Я подошел к нему и принялся изучать его метку. «Получается, что вот эта часть отвечает за привязку». Пробормотав начал пристально разглядывать ту часть, которая была на моей метке оборвана. «Откуда ты знаешь принцип работы этой херни?» Амара сказала. Я спросил, а у нее в тот момент было хорошее настроение», — пояснил Куницын. «Я правильно понял? Этим артефактом я могу воспользоваться, чтобы связаться только с носителем подобной метки?» «Да. Но, судя по крикам и угрозам, которые изрыгала эта тварь, твоя рысь может с тобой связаться не напрямую в твою голову, а через артефакт», — пояснил Куницын. «Это хорошо», — я кивнул. «И это действительно было хорошо потому что в этом случае я мог общаться с Фырой гораздо чаще, да и она могла мне чаще что-нибудь показывать. Кроме того, здесь удобно разучивать новые заклятия и даже отрабатывать боевые. Эффект тоже увидишь, но не спалишь при этом дом», довольно равнодушно ответил Куницын. Складывалось впечатление, что он провел в подобном месте очень много времени и знает, о чем говорит. «Почему ты это мне рассказываешь?» спросил я, подозрительно поглядывая на него. «Разве ты не должен меня ненавидеть? Хотеть убить?» «Я не могу тебя убить. Мне клятва не позволит», — ответил он ехидно. «В том месте, где я побывал, очень быстро наступает переосмысление. Я хотел убить тебя, ранил твоего деда. Ты в итоге хотел убить меня. Мы Другое дело, что я не могу идти против Амары». «А ты хотел бы?» задал вопрос самым серьезным тоном, на который я только был способен. Шутишь! Я бы всё отдал, чтобы избавиться от ее поводка. Куницы наскалился. Я многому научился. Но тут такое, Захочешь жить, учишься очень быстро. Благо непосредственно в информации меня не ограничивали. я слегка расслабился, и ты застал меня врасплох. В прямом столкновении неизвестно, кто бы из нас победил. Он говорил равнодушно, просто констатировал факт. «Но вот тварь десятого уровня. У нас с тобой пупы развяжутся, а тебя она не оставит в покое. Чем-то ты ее сильно привлек». «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», — проговорил я задумчиво. «Это не мои слова. Так кто-то из классиков говорил, но я не помню, кто именно». Быстро пояснил, увидев его удивленный взгляд. «Наверное, надо было посылать ее немного поделикатнее. Но в одном ты прав. Нам с тобой туда даже лезть не стоит. Хотя я бы посмотрел на десятый уровень. И что делать? Я как-то жить хочу, знаешь ли». «Нам нужно попасть в храм всех богов», — задумчиво произнес я. «С этой дамочкой и богу сложно будет справиться, или богине. Но это в том случае, если они будут действовать по одному» а вот толпой какой-то твари, пусть и десятого уровня, вполне могут укорот на башку сделать». «Ха! Станут они нас слушать!» — хохотнул Куницын. «Не поверишь, станут!» Я продолжал говорить предельно серьезно. «С другой стороны, пока не попробуем, не проверим. Я на Новый год как раз в Москве буду находиться. Там и сходим. Ты сможешь как-то объяснить, почему ничего не предпринимаешь в отношении меня?» Я кивнул на его щеку. Скажу, что в форте это бесполезно, пожал плечами Куницын. Дождусь молка Никола там. Несчастный случай на охоте почти классика. Думаю, что она меня даже не сильно накажет. Он поежился. Я не представляю, как именно эта сука его наказывает. Но не хотел бы я оказаться на его месте. Но я пока родителям помогу. Отец сдал совсем, а дела ждать не будут. «Да, ты сильно изменился», — протянул я. «Учителя были отличные. Даже в самые тупые и самоуверенные головы могут вбить понимание. И что-то мне подсказывает, что вбивать — это далеко не метафора. Давай, вытаскивай нас отсюда, а то Быков точно неправильно поймет». «Легко сказать, вытаскивай. Кто бы мне инструкцию зачитал, как именно это сделать?» Сосредоточившись, нашел свой источник. Так, вот этих двух нитей, которые тянутся к голове, раньше не было. А источник? М да, Это подпространство третьего резерва сожрало. Нет, может, часть энергии ушло на его открытие, укрепление, да и вообще создание этого места. Но факт оставался фактом. Особенно если учесть, что я прибежал сюда в перерыве между занятиями в академии. А там у меня была магия с Архаровым, который тоже неслабо так мой резерв опустошил. Сейчас хорошо, если треть от общего количества энергии осталось. А вообще, Куницин прав. Я еще ни разу так деликатно не мог рассмотреть все структуры. Аккуратно подцепив сначала одну, а потом вторую нити, потянул их, направляя обратно в источник. Нити стали сокращаться все сильнее и сильнее. Я открыл глаза и дотронулся до щеки. Что-то изменилось. «Мне нужно зеркало». Я поднялся с пола и осмотрел лавку. Где-то здесь на стене было зеркало. К Быкову и женщины-клиентки приходили. А некоторые артефакты вполне можно было померить и посмотреть, как смотрятся. Ага, вот оно. Я подошел к зеркалу, не обращая внимания на поднимающего голову с прилавка Куницына. «Как там Соколиха говорила?» «Нужно захотеть, чтобы метка стала видимой». Я так пристально смотрел на себя, что едва не пропустил момент, когда на щеке начал проявляться черный рисунок. Он изменился, стал законченным. И отличался от метки Куницына именно после обрыва. Рисунок на моей щеке стал точной копией Пентакля без каких-либо допущений. А еще он перестал меня беспокоить, как обычная татуировка. «Ваше сиятельство! Не ждал вас сто Рисунок стремительно исчез, и я повернулся к Быкову, который появился за прилавком, выйдя из боковой двери. «А что вы там делаете?» «Мне показалось, что появился седой волос», — протянул я. «Представляете? Жуть просто!» «Да, безусловно», — Быков еле слышно хмыкнул. «Ваши перстни, ваше благородие». «Спасибо за работу», — Куницын забрал свой заказ. «Сколько с меня?» «Шесть рублей за оба», — ответил Быков, не сводя с меня пристального взгляда. Куницын заплатил и направился к выходу. Когда он поравнялся со мной, то дотронулся до своей метки, после чего вышел. Что он хотел этим сказать? Наверное, что я могу его на разговоры вызывать. Обязательно, как только разберусь, как это сделать. «Ваше сиятельство!» — Быков пальцем придвинул ко мне пентакль. «Что это?» усилитель моей ментальной связи с фамильяром сразу же ответил я а то когда моя рысь пытается со мной связаться я выпадаю в осадок и оставшийся день прихожу в себя а эта штука позволяет не проламывать мне голову а как бы выразиться мягко постучаться всего то быков выглядел разочарованным да я пожал плечами и забрал пентакль если я правильно понял эта работа уже оплачена да целиком и полностью включая самовосстанавливающий энергию макар ответил быков очень хорошо тогда я хочу попросить вас сделать еще один на этот раз поместить его в ошейник можно с какими-нибудь приятными для Рыси бонусами я широко улыбнулся это возможно конечно быков пожал плечами Тем более, что все заготовки у меня имеются. Через две недели можете приходить за своим артефактом. Я так и сделаю. Думаю, что мы придем вместе с Фырой и сразу же померим обновку». Полюбовавшись на кислую морду Быкова, я еще раз улыбнулся и направился к выходу. Выйдя из лавки, почувствовал слабость. «Так, похоже на сегодня мои занятия и в магии, и в боевых искусствах закончились». Придя домой, выловил Игната, и отправил его к Дроздову сказать, что я сегодня не приду, потому что неважно себя чувствую. В гостиной сел в кресло и закрыл глаза. «О, смотри, Женька, какая вкуснотища! Такую пиццу только здесь делают!» Сидящий рядом со мной парень взял кусок открытого пирога, стоящего перед нами на столе. Пирог был довольно странный. Тонкий, совсем не похожий на обычные пышные пироги. круглые, порезанные на куски, но поданный целиком, а когда парень поднимал свой кусок, нити расплавленного сыра тянулись следом. Я почувствовал, как рот наполняется соленой, и потянулся в предвкушении за своим куском. Резко открыв глаза, я услышал, как бурчит живот. Похоже, небольшое магическое истощение сказалось на физическом уровне. Я банально хотел есть. Мне уже еда снится, пробормотав с силой протер лицо. «Так дело не пойдет!» На кухне хлопотала Настасья. Фыра что-то грызла под столом. Больше никого не наблюдалось. «В ваше сиятельство?» Настасья обернулась. «Поесть дай!» Просто и без затеи попросил я. «Так пирожки еще расстаиваются!» Ответила повариха. «Скоро буду в духовку загружать. Немного подождите, ваше сиятельство!» «Настасья, ты меня не поняла!» Я очень сильно хочу есть. Хоть что-нибудь. Мне без разницы. Колбасы настрогай и сыра. Или сообрази что-нибудь побыстрее. Но ваше сиятельство... Тут дверь на кухню открылась, и вошел Михалыч. А ты что здесь делаешь? Спросил я повара. Ты же должен Жужу помогать делать ресторан. Или чем там в итоге затея с бывшим борделем завершится? Так я уже настроил все. «Ребят толковых подобрал. Все отлично. Вам понравится». Михалыч улыбнулся. «А меня сюда ее сиятельство слезно просило вернуться. Шибко ей мои пирожные нравятся. Ну а я что? Я как только освободился, сразу сюда рванул. Сегодня отличный ужин сделаю. Даю девочку мою ненаглядную побалую чем-нибудь вкусненьким». Мне сначала челюсть отпала. «Это он кого девочкой ненаглядной называет?» но когда из-под стола с визгом выскочила фыра и бросилась обниматься, все сразу встало на свои места. Вот о какой девочке он говорит. И тут мой живот снова напомнил о себе. «Это даже хорошо, что ты приехал. Я как раз хочу твоей бывшей хозяйке когти пообломать». «Настасья!» «Да, ваше сиятельство». Она была рада, что приехал Михалыч. Все-таки одно и тяжело кормить такую ораву мужиков да еще и за домом следить. «Жрать давай!» «Пироги еще расстаиваются!» Она уперла руки в бока и посмотрела на меня, как на ребенка маленького. «Так, это тесто?» Я ткнул пальцем в огромный таз, где еще оставалось немного теста. Кухарка неуверенно кивнула. «Очень хорошо! В сторону!» рявкнул я на нее. Сдернув с себя пиджак и вымыв руки, я вытащил тесто. Оно липло к рукам, но я догадался использовать муку. Кое-как раскатав кривоватый круг, бросил его на противень и принялся украшать начинкой примерно той, что видел во сне: помидоры, колбаса, тертый сыр. Пока украшал, немного перекусил, слабость немного отпустила, а живот решил, что дождется, когда этот пирог, лишь отдаленно напоминающий тот из сна, испечется. Все это время Михалыч смотрел на меня внимательно, словно пытаясь понять, что я делаю. Анастасия же только охала и за сердце хваталась. «Как же! Граф собственными руками в муку полез! Безобразие какое! А вот нечего меня голодом морить! Взяли моду! Или все прорысивы дружно за моей фигурой следят? Вот это запечь, А как будет готово, подать мне!» Я отряхнул руки и брюки от муки и схватил пиджак. «Но... быстро!» — прошипел я. И Настасья зашевелилась, больше не посмев возражать. «Вы забыли соус», — протянул Михалыч. «И такое тесто не слишком подходит. В Российской империи это блюдо не слишком популярное. Но я завтра испеку вам нечто особенное, раз уж имеется такая потребность». «Уж будь добр», — я потер лоб. «Жду еду в гостиной». Я вышел из кухни, громко хлопнув дверью.